Глава 15 Главное здание департамента коронера округа Лос-Анджелес было расположено на нью мишн роуд 1104. Здание представляло собой выдающееся произведение архитектуры с намеком на влияние Ренессанса. Старомодные фонарные столбы обрамляли экстравагантную входную лестницу. Терракотовые кирпичи и светло-серые проемы между окнами обрамляли фасад большой больницы, в которой размещался морг. Все здание выглядело как часть престижного Оксфордского колледжа. У стажеров-криминалистов Нельсона Фентона и Джамала Джексона оставался еще час до конца их ночной смены. Несмотря на то, что работа занимала только часть времени и была относительно простой, она требовала очень крепкого желудка. Как санитары судебно-медицинского отдела они должны были доставлять, раздевать, фотографировать, мыть и готовить тела для вскрытия. «Сколько еще тел у нас в списке?» — спросил Джамал, спуская с лица хирургическую маску, которая так и осталась болтаться на шее. Они только что кончили готовить тело шестидесятипятилетнего мужчины, которому собственный сын нанес пятьдесят два удара ножом. — Два! — Нельсон показал на черные полиэтиленовые мешки для трупов, лежащих на стальных столах в дальнем конце комнаты. — Так давай покончим с ними. Первым делом им надо было раздеть тела, после чего тщательно обмыть их шлангов, готовя к вскрытию. Пока Джамал возился с завязками хирургической маски, Нельсон подошел к более крупному мешку и расстегнул его. «О, дерьмо!» — сказал Нельсон, поднося обе руки к рту и делая шаг назад. «В чем дело?» «Взгляни-ка!» — Джамал посмотрел в расстегнутый мешок для трупов. «Ну и лажа!» — он скорчил гримасу, словно только что попробовал что-то горькое. «Без головы!» — Нельсон кивнул. «Но «Ну, посмотри, во что он одет!» И только теперь Джамал заметил сутану. — Ну, ребята, плохи дела. Кто, черт возьми, мог сотворить такое со священником? — Кто-то очень разгневанный, — сказал Нельсон, снова делая шаг вперед. — Я не католик и вообще никто, но это просто... Не окончив предложение, Джамал покачал головой. — Город сошел с ума, парень. Насилие повсюду. — Весь мир сошел с ума, приятель. Давай покончим с этим. И к черту отсюда! На сегодня с меня хватит! — Ты скажешь это еще раз. Они расстегнули сутану, распахнули ее и застыли на месте. — Святое дерьмо! — прошептал Нельсон. — Я думаю, нам лучше позвонить доктору Уинстону. И немедленно!